Глава тридцать седьмая. А неплохо может получиться, подытожил Оринхтон, изучив синопсис сценария. В духе Чаплина, гратеск, сами себя играть будем. Примечание. Синопсис в научной номенклатуре древних греков означало изложение в одном общем обзоре в сжатой форме без подробной аргументации и без детальных теоретических рассуждений одного целого предмета или одной области знаний. Да, только карикатурных себя. Енот с соском постарались расписать, ну и профессиональные сценаристы подключились. Парни и сами справились бы, но время... Да и ролей нужно много. Аккурат, чтоб на каждого брата хватило. Артистические таланты не у всех есть, озадачился Дюк, отложив бумаги. Что тогда, роли без слов или фильм похабить? Предусмотрено, вот... Пролистав несколько страниц, сую сценарий под нос брату. Видишь? Специально для наших спортсменов вписали эпизоды, где можно телесами накачанными сверкнуть. В рамках приличия, разумеется. Слова там нет, да и игра актерская особо не требуется. Так, где Грамилу изобразить, где на пьедестале вместо статуи постоять. Нормально, каждому место нашлось. А все ли захотят играть? И это, улыбаясь открыто, в прошлом году Андерсон закончил учебу и президентом избрали Уорингтона. Дюк немного перфекционист и временами придирается, сугубо по делу. Сценарий сделали чем-то вроде сборника эпизодов. «Утверждаю», — подписал документ Дюк, и все присутствующие взорвались воплями. «А в прокат, когда выйдет?» — капризно поинтересовался сосок. «Я уже вижу себя на большом экране. Я киногеничен, харизматичен и обаятелен. Публика полюбит меня». «Полюбит, полюбит», — ворчил чуть-чуть на показ. «Нас ты уже того залюбил». Так что пустим тебя в мир, пусть там мучаются с тобой. — Он под конвенцию не подпадает, — проворчал Треверс, — как химическое оружие. Со смешками утвердили роли и раздали сценарии. Споров особо не возникло, благо сценаристы знают братьев как облупленных. Амбиции, привычки, артистические таланты — все учтено. — После обеда и начнем, — предупреждаю братьев. Кинооператоры смонтируют тут, ну да сами увидите, минут через пятнадцать подъедут. Если кто желает, может помочь. Не думаю, что специалистам ваша помощь будет необходима, но чисто ради любопытства и познания нового. Мотор, еноту всего восемнадцать, выглядит на пару лет моложе, и потому идеально вписался в роль недотепистого провинциального студента, мечтающего поступить в самое крутое братство. Глаза вверх, командую ему. Да не бойся переиграть. У нас комедия игра теск, а не тонкий психологизм. Джордан послушно закатил глаза и посидел так некоторое время. А сейчас, глянь, не так, а знаешь, как будто тебя застали за чем-то неподобающим. Потом смонтируем это сценками мечтаний. Как играет паганец! восхитился кто-то из наблюдающих за съемками братьев. Да он и не играет, буркнул сосок. Мамка небось ловила не раз. Хохат чуть было не сорвал съемки. Ну но и нота такой мелочью не смутить. Отлично, теперь на улицу. вывалились всей толпой. Не загораживайте оператору объект съемок. И на рельсах для камеры тоже не стойте. И рядом тоже, Барти. Джордан театрально вздыхая и то и дело по команде замирая, прошелся вокруг дома братства. Вино что ли? Удивился проходящий мимо знакомый студент, не входящий ни в одно из братств, протягивая руку. Здорово, Эрик. Здорово. Перекладываю мегафон. Оно самое. Решили вот снять на память. Ничего особенного не ждем. Да откуда? Сам понимаешь, чисто для внутреннего просмотра. Да все равно. Слушай, а вам массовка не нужна? Ты не думай, я бесплатно. Просто смотрю, весело у вас. А я этим летом в Нью-Йорке все равно застрял до конца июля. Дела по наследству, будь оно неладно. Дядюшка троюродный и такое в завещании понаписал, что маман всерьез утверждает, что это он из вредности. Денег, считай, никаких, а заи задолбал всю семью. И не уедешь никуда. Расти, но у нас и так со избытком. Хотя операторам вечно помощь нужна, они рады будут. Тем более это же физик, значит голова соображает. Да и руки у тебя, я помню, не из задницы растут. Так даже лучше. Завулыбался Юлиус, охотно скидывая щегольский летний пиджак и вешая его на ветку ближайшего дерева. Больше увижу, а звездой экрана становиться не хочу. Машины пускаем. Помощник дал отмашку флажком и поехала колонна роскошных автомобилей. Как и положено в фильмах про светскую жизнь, автомобили шиком подкатывали к парадному входу, усыпанным ковровой дорожкой. Джозеф ради такой сценыки прерывавший съемки черной комедии и был этим шофером одним из всех. Камера фиксировала, как девушки, сидящие за рулем автомобилей, подъезжают сами, строго до угла здания. Потом пересаживаются на задние сидения. А возмутленный чернокожий трусцой бежав дом плюхается на шофёрское место. Бел старательно придумывал что-то своё для каждой пробежки. То холени высоко поднимает, то от не весть откуда взявшейся собаки удирает, непременно размахивая руками и потешно оглядываясь, то с высовнутым для охлаждения языком, куском красной фланели, свисающими дволи, над грудью. Девушки, в основном студентки факультета искусств, охотно отыгрывали роли светских дам в представлении деревенщины. Полагаюсь на ваш вкус, девушке. Представьте себе фантазии провинциала на тему светской жизни, при том провинциала молоденького и глуховатого. Отрывайтесь. Оторвались сестры, подружки и невесты членов братства постарались на славу. Томная, преувеличенная светская львица с мундштуком метровой длины и была из перьев. Примечание. Мундштук это также отдельное устройство в виде полой трубки. в которую вставляется сигарета или которая насаживается на курительную трубку. Боа. Длинный узкий шарф из меха или перьев. Приглядываюсь. Боаа. Да оно же из петушьих. Оператор хихикает, сдавленно не отрываясь от камеры. Следующая светская львица больше напомнила незабвенную медсестру из «Маски-шоу». Такая же деловито-бледовитая. Примечание. «Маски-шоу. Юмористический телесериал». Поставленные одесской комедируппой маски в стиле нимого кино и не стесняются, ведь девочки из хороших семей. Впрочем, чего это я? Жанр комедийный, да с гратеском можно и пошалить. Роли у некоторых братьев куда как более отвязные. А вот неожиданность: откуда-то достали карету, скрипящую и разваливающуюся и дваливинахodu. Зато повлиниих перьев? Откуда? Откуда? А нет, показалось, что из лошадиной задницы. Показалось, но и зрителям так покажется. Снова хохот, да такое, что пришлось остановить съемки. Белл, окинув взглядом высокий облучок, притащил лестницу, штурмуя его с самым серьезным видом. Примечание. Облучок, передок повозки, на котором сидит кучер, вознится. Как и положено в этом жанре, с приключениями, оскальзываясь и падая. Благо лошади смирные, почти не реагируют на дурачество. «Еще пару раз, Джозеф», — командует в мегафон. «Шикарная идея, и получается прекрасно». «Я заметил, вы снимаете строго по сценарию», — подошел Джулиус. «А как же иначе?» «Я не в этом. Просто думал, что отдельно разные эпизоды снимают, потом только монтируют. Могут даже конец вначале снять. А это... Сам видишь, с кем работаем». «Да и не работаем, по большому счету, а дурачимся», — добавил Ларри Пибоди, ставший у меня помощником. Он нахватался режиссерских премудростей еще прошлым летом и потихонечку, но уверенно, пробовал свои силы в киноискусстве. Учебу пока не бросает, но по окончанию он и будет в кинокомпании еще один сотрудник. Верно, Ларри, мы же не для проката, а развлечения ради. Сам видишь, как тут весело. Отдельно разрозненные эпизоды, может, и профессиональней, но скучней. Да и возиться с монтажом дольше будем. В дом, командует в мегафон. Матерь Божия, выдохнул Джулиус, допущенный ради исключения, раз уж допустили работников кино, святая святых. Ну, у вас и... И заржал. Лари жмурится от удовольствия, его заслуга. Хич потрясающий, на зависть цыганским наркобаронам. Перемещение хич. Одно из ранних стантартизированных проявлений массовой культуры, характеризующееся серийным производством и статусным значением. Столь пошлый и яркий безкуситцы не мог представить себе даже я, а ведь в интернете, хотя нет, попадалось нечто похожее. Но все равно талант. От Дуванчика обзавидуется. слегка невпопад буркнул он и снова заулыбался. Думаешь? Хотя да. Ладно, монтировать все равно с его помощью будем, так что поучаствует. Да и рольку надо будет найти. С видом страстотерпца добавил Фибоди. Маленькую. Девочки, тренируемся красиво падать в обморок. Девицы дурачатся. Томна закатывая глаза и красиво падая на ближайший диван или на руки кавалера. Привлекла внимание темноглазая миниатюрная брюнетка с ворожительной мимикой. Кавалерами и красивыми позами девушка пренебрегала, откровенно развлекаясь. «Ах, какой красавчик!» — преувеличенно томно выдала она, положив руку в район желудка и часто-часто моргая приклеенными ресницами. А этот мужественный запах навоза и заёвы. Народ грохнул, и я объявил. В этой сценке играет Мисси. Сами ржали, хохотом и выбрали. Мисси начала репетировать своё впечатление от енота, которые Хохмради развязал шнурок на одном ботинке, да излишне высоко поддернул в брике. Сочетание сперед открытого том и приставшей к ботинку соломе получилось убедительно, ну, для гратеска. Мотор, сняв пять дублей, в которых девушка блестяще импровизировала, играя каждый раз по-новому, спрашивая вкрадчиво: "Миссис, ты хотела бы сняться в настоящем кино? Великих ролей обещать не могу, но роли второго плана, уверена, в хороших картинах." «Я?» — не слишком искренне удивилась-то. «Я учусь, да и вообще...» «Учись?» — пожимая плечами. «На каникулах поработаешь, заодно и поймешь, твое ли это вообще. Девушки почему-то считают, что все они должны быть роковыми красавицами. А вот комедийных актрис в кино не хватает остро. А ты талант, притом ярко выраженный. Подумай. Все, работаем дальше. Эван, Том...» Студенты сразу этой мускулатурой прямо в холле начали упражняться с железом, с выпученными глазами тягая картонные игрии чудовищных размеров и принимая картинно-картонные позы. Твой выход, Енот. Словно опомнившись, деревенщина ожмето оглядывается по сторонам и оказывается, что ему все это привиделось, и он все так же стоит неподалеку от дома братства. Вот здесь, пусть им титры. Ах, эти грезы юношества, пара мечтаний и любви. А вслух мне что говорить? — Черт побери, из чего дядюшка Сэм гонит свое виски в сарае. — И фляжечку так из внутреннего кармана вытащи. — Ага, и взгляд такой, будто выкинуть хочешь. Но это же алкоголь, святое. Минут через десять енот справился, и эпизоды с деревенщиной завершились. — Всего три дня, — пробурватал Ларри, покачивая головой. — На кураже снимали. Не факт, что дальше так попрет. Отдохнули. Сутки всего. Никого не держу, парни, поджимаю плечами. Мышне зарабатываем и не собираемся войти в историю кино, так что если кто устал, желающих занять его место полно. Да это я так работаем, парни. Напоминаю, повышаю голос. Теперь отыгрываем взгляд с другой стороны. По большей пафоса, рожи мрачные и надутые, надутый сосок. Корчить не надо. Надменная физиономия. Да нет, ты будто в сортир. Прошу прощения, дамы. Но в самом деле. Вот. «Теперь нормально. Ларри, твой выход». По-прежнему худой, но уже не настолько болезненно, ибо Ди легко гримировался в абстрактного, завистливого негодяя. Почему-то у гримеров раз за разом получались еврейские типажи. «Хрен с ними. В суд не подадут. А раз парни видят отрицательный персонаж именно еврейским, то так тому и быть. Не кассовое же кино, а для себя играем. Пусть». «Морду скриви, морду, Ларри». «У тебя лицо одухотворенного книжника получается, а должен получиться желчный и завистливый поганец. Так, молодец. Будто и в самом деле говнюк редкостный. Дамы, аж верится. Зеркало ему. Запомнил это выражение? Еще раз. Отлично. Мотор». Камера поехала по рельсам, надвигаясь на ссутулившегося Ларри. Руки в карманах, крупная, прямо-таки, кусками с нокоть, перхоть на плечах, выражение лица самое завистливое. «Одет с шиком, но бескусно и олеповато!» «Пусть лицом поиграет», — негромко предложил лысоватый оператор. «Чтоб не однообразно!» «Дело! Ларри, поиграй лицом!» «Здесь какие титры пустим?» — негромко поинтересовался Дюк. «Может, что-то вроде закрытые сообщества подозрительно любому здравомыслящему человеку?» «А вслух? Сволочи! Принять меня не захотели!» «Годится!» «Я озвучиваю слова для Ларри!» «Звук монтировать будем потом!» Но губы должны шевелиться более или менее естественно. Машины, машины, поехали. Ларри, ты пока все, давай сюда. Поехали, говорю. Те же машины и те же девицы, тот же чернокожий водитель. Ну, турашься всеманой. Одетая и накрашенная девица с безсовчинкой, как говорят ныне. Ну или в готическом стиле, как говорили в моё время. Черная или кроваво красная помада на губах, броский макияж, взгляды из-под лобья или напротив. Настолько сверху, что ноздри видны. Джозеф тоже отдает дьявощинкой. Черная униформа с красными вставками в виде языков пламени. Подкрашенные для жути глаза. Кожа припудрена так, что кажется сероватой. Восставший мертвец или... В общем, фантазия при виде него играет здорово. Девочки, молодцы. Яркие образы. Аж в дрожь бросила. Заходим, заходим. В доме братства все расписано мистическими или, что чаще... Все доместическими символами повсюду миноры, плохо сделанные чучела животных, нарошенные скале такие по ламбардам, в углу саркофаг с мумией настоящий, свисает с потолка дымящаяся курительница, на полу пентаграмма. Примечание. Минора. Золотой семиражковый светильник или подсвечник на сем свечей, семисвечник, который согласно Библии находился в скине собрания во время исхода. а затем и в Иерусалимском храме, вплоть до разрушения второго храма, является одним из древнейших символов иудаизма и еврейских религиозных атрибутов. Одетые в черные балахоны, расшитые у кого алым, у кого золотым, братья входят по одному, надвинув капюшоны на лица. Впереди дюк – торжественно читающая видео на латыни. Для тех, кто не знает языка, звучит жутковатым заклинанием. Президент в образе. Настраивает таким образом, братьев, на качественную игру. Столпевшись у алтаря, письменного стола, задрапированного черной тканью со всякими блестками, Дюк взмахивает зловещего вида серпом. Вот здесь крик пустим. Еще раз. И расступитесь чуть, а то жертва совсем не видна. Камера хотя бы очертания тела должна захватить. Как вели. Нормально, отзывается оператор. И мистер Ларсон. Да. Пафоса маловато. Извините. «Думаешь? Парни, еще раз. Действительно маловато. Вы попробуйте не идти, а шествовать, а руки не поднимать, а воздевать. Да, с первого раза, надо же. Вилли, давай!» Жертва конвульсивно задергалась. «Чекотно же!» — завопив голосом одуванчика. «Хватит, хватит, а то я действительно помру». «А да, лиски пошли. Молодцы, девочки!» Камера наехала настоящего в гриме завистника Ларри. А потом в кадре показалось крупным планом лицо сержанта Ларсена. «Наркоман, что ли?» – произнес он, вглядываясь в камеру, будто в лицо. «Парни, подъезжайте сюда, ваш клиент». «Пастораль, народ! Отчечки каждому, учебниками обложитесь. Не, мало. Тащите из библиотеки талмуды потолще, да чтоб пирамиды прям книжные. Ларри, Ибади, на твои таланты полагаюсь, разложи все поинтересней». «Да не сам». Не стесняйся братьев напрягать. У тебя с мышцами пока туга, зато с фантазией более чем. Дом братства превращенный в филиал библиотеки, наполненный старательно зубрящими высокоморальными занудами, то и дело вставающими в пафосные позы и произносящими пафосные же речи. Мотор, не го же это, сверкая очками, специальное покрытие, через которое ни хрена не видно, и укоризненно покачивая прилизанной головой с избытком геля, роняет енот. Глядеть вслед с похотью на девиц, мимо проходящих. Ты же осмелился ей подмигнуть?» Громила Боб, парень из весьма приличной семьи, коего бог и родители наградили физиономией матерого рецидивиста, старательно тупит глазки и ковыряет носком ботинка ковер. Стоящие вокруг братья вздыхают укоризненно. Комната выглядит, как мечта мальчика лет восьми. Повсюду модели самолетов, поездов и машин. Одетый в пижамку с кроликами, в обнимку с большим плюшевым мишкой и засунув палец в рот, на кровати посапывает Томас Чейни. Образ маленького мальчика портит только трехдневная щетина, да выглядывающие из-под одеяла ноги в дырявых нарачита заскорузленных носках. Постарались, снимало тяжелее всего. Народ уже устал, да и кураж стал проходить, поэтому не стали делать на ней акцент. Лучше меньше, да лучше. Режиссерская воля, утвердил я. Материала минут на десять хватит, а больше и не нужно. Все, сегодня окончание снимаем. Представьте титры, делаю широкий жест рукой с нашими именами. Ну и вообще можно будет подурачиться с этим, если у кого идеи есть, давайте. Да, титры. Фильм вроде бы закончился, а потом на экране появляется дверь. Вот здесь и разворачивается последнее действие. Ясно? Ясно, ясно. Подтвердил Дюк за всех. Чейни пошел. Все так же в пижамке и небритой, он нащупывает рукой под кроватью полупустую бутылку виски и делает из нее несколько глотков, не открывая глаза. Енот, все такой же прилизанный, крадучись помогает пройти наверх какой-то сомнительной девицы сомнительного типа. Морда похотливая и на редкость похабная. Сразу понятно, что предстоит не просто блуд, а самый настоящий разврат. Ларри, лишенный грима, Вместе с несколькими парнями с пьяным гоготом мечут ножи в привязанного к дереву пьяненького деревенщину. «Ой!» — произносит чей-то голос. «Спалили!» Чей-нибудь вскакивает с кровати, прячет бутылку в шкаф и начинает играть с машинкой, изображая губами тарахтение двигателя. Енот прячет девицу в шкаф, откуда вываливается обреженный в женскую одежду скелет. «Вот-то где Миранда?» — расстраивается тот. «А я думал, бросила меня!» Метатели ножей уже сидят мирно, читая книги. С ними сидит и пьяненький провинциал, все так же обмотанный веревками и не проснувшийся. Все не так, раздается громкий шепот. Погоди, я покажу, как все на самом деле. Дверь закрывается и снова распахивается. Да кому интересно, как оно на самом деле? Говорит другой голос и закрывает дверь. Нам еще. Что нам? Что нам? произносит человек, который все это время и подглядывал в замочную скважину за жизнью братства. Ну вот, на самом интересном месте.